Глава 31. Штормград. Она вон там, никто вас не потревожит. Беззвучно выступив из портала, тиранда Шелест Ветра в миг окунулась в беспощадный промозглый холод штормградской тюрьмы и бросила взгляд влево на мага Колдарай, предложившего сотворить ей портал из нордрасила в Восточное королевство. Явилась она сюда, получив приглашение Андуина с приложенной конному запечатанной запиской от Трала. «Прибудь в Штормград и как можно скорее», — писал Андуин. «Мною получен дар от Орды, предназначенный только для тебя и ожидающий тебя в штормградской тюрьме». Заинтригованная Тиранда отправилась к нему в тот же день. Волшебство портала мигом перенесло ее от древа жизни И за всей его покойной, безмятежной красы в стук капели, в зябкую сырость штормградских подземелий, обители отборнейших подонков и мерзавцев со всего Озерота. Дышала тиранда по-прежнему, полной грудью, невзирая на вонь. Слева возникла шандриса «Оперенная луна», справа «Маев песнь теней». Очевидно, почувствовав, что тиранду не следует оставлять в одиночестве, обе настояли на том, чтобы отправиться с ней. Маг удалился, оставив их совершенно одних во внешнем коридоре западного крыла тюрьмы. Все вокруг было насквозь пропитано скорбью, дышало тягостными воспоминаниями. Казалось, каждый камень здесь покрыт, плотным налетом в пустую прожитых за решетками лет, а из каждой щели, из каждой трещины сочатся надежды, на глазах оборачивающаяся безысходностью. Впрочем, обо всем этом можно было поразмыслить и позже. Пригнув голову, тиранда миновала проем невысокой в человеческой рост арки и, оказавшись во внутреннем помещении темниц, отворила решетчатую железную дверь. Замок в ней каким-то чудом вдруг отказал. «Что ж, спасибо сыну льва и на том». Маев с Шандрисой безмолвно последовали за ней. Раздражало ее их присутствие или, наоборот, успокаивало. Этого тиранда понять еще не успела. Казалось, извилистые гулки и коридоры тюрьмы нарочно устроены так, чтобы вопли терзаемых одиночеством пленников — разносились по всему подземелью из крыла в крыло. Вспомнив крики ярости иного рода, вспомнив виск сгорающих заживо, подхваченный жаркими, серыми от пепла ветрами, тиранда невольно вздрогнула. Услышав скрежет железной двери, пленница подняла голову. Во мраке глаза сирый лунный страж пылали алым огнем. Глаза тиранды подобной яркостью не отличались, хотя в эту минуту их черные бездны наверняка замерцали бы, заискрились, если бы только были на такое способны. Вот это трофей! Знатный подарок, знатный! «Это еще не то, что тебе причитается», — писал Трал. «Но начало, надеюсь, положено». «Да, начало положено». — пробормотала Тиранда. «Ты?» «Да, Сира!» «Вот тебе и темница! Разленились штормграцы в последнее время!» Взглянув в сторону распахнутой настежь двери, Сира вновь перевела взгляд на вошедших. Доспехов ее лишили, оставив лишь ветхую полотненную сорочку до да штаны из грубого холста. Щеки ее ввалились, Кожа со дня их последней встречи приобрела еще более отвратительный, мертвенно-бледный оттенок. «Я ведь ночная воительница», — отвечала Тиранда. «Передо мной все пути открыты». «Вот как!» — Сира крепко скиснула кулаки. «Прямо-таки все? А как насчет пути сострадания? Пути верности?» Ужас ее на глазах превратился в гнев, Огнев гнев в кипучую ярость итак с тобою покончено нет зарычала сира хотя пожалуй что да пожалуй сегодня мне и конец ты ведь явилась убить меня верно тут она фыркнула рассмеялась залилась безумным неистовым хохотом так что из носа по губам на подбородок — хлынула слизь. «Элона меня оставила, и ты меня оставила, бросила! Собственный же командир! Ты ради моего спасения и пальцем не шевельнула!» Похоже, это пробудило в памяти Сиры более свежие, более тягостные воспоминания. Пленница с силой вдавила костяшки пальцев в глаза. «Мне нечего больше бояться!» Тиранда придвинулась на шаг ближе. «А как же я?» «Ты? Боятся тебя?» Сира опустила руки. Вокруг глаз, там, где ее кулаки впились в кожу, рассвели налитые синевой пятна кровоподтеков. «Не говори вздора! Ты при всей своей ярости темной луны и не подумала отомстить за собственный же народ!» Ты — ничтожество, Тиранда! Бесхребетное, трусливое ничтожество! «Сожалею, что не смогла защитить тебя», — сухо сказала Тиранда. «Но некоторые слишком злы, слишком порочны, чтобы смириться, слишком амбициозны, чтобы успокоиться. Именно такова Сильвана. И я этого не забуду. А ты, Сира, теперь служишь ей. И этого...» я тоже не забыла с этим тиранда медленно на показ сире потянула из за пояса длинный изогнутый меч тиранда голос шандрисы был вкратчив, мяго как шелк как будто правительница от неожиданности могла сотворить нечто такое о чем все они после будут сожалеть тиранда подумай приглядись «Я вижу лишь убитое горем поверженное существо, само же выбравшее себе путь», — отвечала Тиранда. «Ничего более». «Я ничего не выбирала!» — завизжала Сира. Маев тут же шагнула вперед, слегка коснувшись плечом плеча Тиранды. «Я возвращение не выбирала и ни за что бы не выбрала!» «В душе моей только мерзость и ярость, и вопли ее не заглушает ничто, кроме смерти, и за все, что со мной сотворили, этот проклятый мир заплатит, заплатит сто крат!» На предплечье тиранды легла рука Маев, но ночная воительница раздраженно стряхнула ее. Обнаженный клинок покачнулся, замерцал. «Помню». «Однажды ты подобрала в лесу олененка с парой сломанных ног», — прошептала Маев. «Все, даже я, говорили, что олененка уже не исцелить, уже ничем ему не помочь. Многие предлагали положить конец его страданиям. Но ты разглядела в нем искру жизни, потаенный свет». «Он умер», — негромко пробормотала Тиранда, щурясь на сиру. «Я не сумела спасти его». «А долго ли пыталась?» — спросила Маев. «И согласишься ли попробовать снова?» «Пойдя этим путем, ты, Тиранда, сама не заметишь, как станешь не лучше Сиры. Разве не видишь ты, как ей больно, мучительно больно, а облегчает ее муки одно только кровопролитие? Хочется ли тебе этого и для себя? Хочется ли находить утешение только в чужих страданиях?» «Так что ж мне, не делать ничего?» — вскипела Тиранда. Шагнув вперед, Маев остановилась рядом с Сирой, со стражницей, которую считала более чем подругой, сестрой. «Нет, я предлагаю вовсе не то, и тебе это известно. Послушай, Тиранда, некогда я сама жила одной только мыслью, одной только страстью» и не хотела бы, чтобы ты стала такой же, какой была я, такой же, какова сейчас Сира. В твоей душе найдется не только ярость и жажда мщения, ведь ты не просто ночная воительница, ты жрица, правительница. Неужели же ты жрица? Не отыщешь в себе сострадание к этому существу?» Тиранда вновь подняла клинок, Смерила лезвие задумчивым взглядом. Оскверненная, неупокоенная стражница вжалась спиною в стену и зашипела. — Не посмеешь! — процедила Сира. — Духу не... Быстрый и точный удар рассек ее горло, но не глубоко, не больше, чем на ширину ногтя. Кровь из раны, разумеется, не заструилась ведь крови в жилах Сиры давно не осталось ни капли. Уверенная, что удар был смертелен, Сира схватилась за шею. Тиранда снова подняла оружие, и по телу ее волной прокатилась дрожь. До этой самой минуты она полагала, будто лишена всяких чувств, кроме чистой, беспримесной ярости, но теперь какой-то ничтожный порез И ночная воительница, мщение во плоти, охваченное ужасом, внезапно вновь ощутила себя живой. Пощади, прошептала Шандриса, без труда вынимая меч из ладони тиранды. Пощади эту искорку потаенного света, пощади убитое горем поверженное существо! Добавила Имаев, оставшись без оружия, Тиранда молча кивнула. Шандрисе Смаев предстояло задать пленнице еще немало вопросов, но ночной воительнице больше нечего было здесь делать. Все, что ей требовалось, она уже видела. Отвернувшись, она двинулась к выходу, но на пороге приостановилась, сжала кулак, смыкая пальцы на рукояти меча, которого при ней больше не было. «Увы, Сира, духу мне хватит», — сказала она, — «это-то и пугает. Этого-то всем нам и следует опасаться».